Они удивлялись всему, что слышали, и грач презирал их за это. Старый хвостун, пробормотал он о Мендели и заказал себе вина.